Письма из стройка. Степной Алтай. Лето 87 -го. После третьего курса я впервые поехал в стройотряд командиром. Важной командирской заботой было ежедневно заходить на почту, забирать письма для всего отряда и отправлять те, что писали мы. Почему-то именно в стройотрядах мы очень любили писать письма. Кто-то родителям, кто-то друзьям, подругам. Я писал жене. Советская почта работала исправно. За неполных два месяца, с конца июня по конец августа, я успел написать ей одиннадцать писем и получил в ответ двенадцать, в среднем по одному письму в три дня. Читая эти пожелтевшие, состарившиеся тетрадные листки, лучше всего понимаешь время, когда союз еще был жив, но перестройка уже началась. Риточка, миленькая моя, здравствуй, уже целую неделю не писал тебе писем, извини». В голове все перевернулось. Еще вчера учил теорему штурма Леувиля по урматам и отрыв по слой по гидромеху. Теперь же в голове сплошные коломойцы, вигели, масичи. Это все фамилии прорабов. Постоянно мысль, когда будет раствор, скоро ли привезут кирпич. И главное не забыть взять завтра у завсклада портянки для мужиков и так далее и тому подобное. Во вторник приехала вторая партия мужиков, сразу поменяли смену на кирзаводе. Но ну, как и следовало ожидать, но в прибывшей далеке трудового экстремизма постоянно нужно подталкивать, либо искать работу на месте. Сами найти пока не хотят. Но в общем работа идет нормально. Уже заложили полностью второй фундамент под новый домик. А в столовой довели стены до середины окон. Взялись за небольшую шабашку в соседнем совхозе. Бригада работает на кирзаводе. Пока народу в обрез, но в будущем, наверное, будет многовато и придется искать что-то новое. Сегодня в первый раз приехал командир зонального штаба. Сразу обнаружил в комнатах полнейший аборт. Естественно, ведь его никто не ждал. Когда приехал на объект, то узрел сплошной стриптиз, все работали в трусах. Да и сам я в этот момент взялся помогать и разгружал с самосвала раствор в сандалиях, тех самых, которые мы купили в ЦУМе. Ритик, любимая моя, писать уже нечего. Осталось только сказать, что я тебя очень-очень люблю. И крепко целую, передавай всем привет, пиши, твой Сергей». «Здравствуй, мой дорогой Серёженька. Сегодня мы с мамой и Цезарем пришли из сада, и я сразу бросилась к почтовому ящику. А там твоё письмо. Я так обрадовалась, ведь я так по тебе соскучилась, мой милый. Ты мне такие весёлые письма пишешь. Спасибо тебе, Серёженька. А мне всё плакать хочется. А вообще у меня всё нормально. Бабка обо всём догадалась, и обошлось без переживаний. Теперь я занимаюсь только тем, что отдыхая Делать ничего не заставляют. Два дня ходила по саду, загорала и ягоды ела. Начинаю читать подростка. Все изобретая, вот уже второй день себе какое-нибудь шитье, но никак не могу подобрать модель. Паспорт свой дала на обмен, так что через неделю я буду Васильевой вполне официально. Второго числа мама приехала за мной в Жуковске и начала наводить порядок, промерять комнату. В конце концов решила, что шкаф нужно переставить в правый угол, а на левую стенку повесить ковер и вдоль нее поставить детскую кроватку. Следующий ее прожект состоит в том, что нам нужна стиральная машинка-малютка, а я говорю, что нам необходима гладильная машина. Так что надо обдумать. От ничего делать не в голову приходят всякие дурные мысли. Срочно надо чем-то заняться. Но я так по тебе скучаю. А в жучке, пока я там сидела в четырех стенах, вообще чуть не свихнулась. Почему я с вами не поехала? Надо было мне придумать какую-нибудь абстрактную должность. Все, миленький, ты, наверное, уже устал от моей глупости, но я больше ни о чем думать не могу. Целую крепко-крепко. Ритик. Миленько, моя, здравствуй. Что-то я измотался за последнюю неделю. То с начальством ругаюсь, то машин нет, то простой из-за раствора, и поэтому задержался с письмом. Строительство наше движется неудержимо, но не семимильными шагами, как хотелось бы. В столовую мы уже полностью выложили все стены и начали внутренние перегородки. Но темпы значительно снизились, народ начал помаленьку сычковать. Взял еще один объект, перекрыть шифером крышу огромного коровника. На следующей неделе пора бы начинать третий домик. Отсюда следствие, мы залазим в огромную Ж, неизвестно вылезем ли. Но говоря между нами, все это надоело до чертика. Вся эта неразбериха с поставками, самоволием шоферов, все лампочки чества начальства и так далее и тому подобное отбывает желание работать. Перестройки будет туго. Нужно все ломать к чертовой матери. Распустить все рапосы, совхозы, все строительные организации, чтобы начался хаос. Ведь и сейчас творится хаос, но к нему наши люди привыкли. Человек-скотина, ко всему привыкает, Антон Палчехов. А нужно, чтобы начался глобальный хаос. Мужик не перекрестится, пока гром не грянет. Из этого хаоса люди начнут выбираться, организуя самовольно, добровольно новые производственные кооперативы. Они-то и смогут оптимально вывести экономику на передовые рубежи. Каждый год, производя небольшие подчистки, всеобщее разгильдяйство не искоренить. Если будешь каждый месяц косить сорняк, он вырастет снова. Его нужно рвать с корнем. Первый год настоящей перестройки начнется с хаоса Закон о госпредприятиях вступает в силу зимой. Старые гнилые связи исчезнут, хотелось бы, чтобы исчезли, а новых еще не будет, и начнется падение темпов производства, производительности и так далее. И это хорошо, так и должно быть. Тогда-то мы, наверное, очухаемся, что дальше катиться некуда, мы уже на дне. Это было небольшое лирическое отступление на экономическую тему. Очень жду твоих писем. Крепко-крепко целую, твой Сергей. Здравствуй, дорогой мой милый Серёженька. Что-то давно тебе не писала. Затянула суета. Занимаюсь чёрт чем. Варю варенье, стираю, шью, ягоды собираю. Чтение идёт плохо. Мои собственные мысли и чувства как-то затмевают героев Достоевского. Сейчас у нас только разговором, что о нашем будущем ребёнке. Шило девятнадцать подгузников из марли. Начинаем искать дешёвые ситец на пеленке. А сейчас я обожаю журналами моты фантазирую себе платье. Моей мама очередной прожект. Она хочет тебя прописать в нашей квартире. Тогда, когда родится ребенок, она встанет в очередь на квартиру, и через 3-4 года это очередь уже сильно продвинется. Все это, конечно, имеет смысл, если мы переедем в колумбу работать. Так что вот тебе тема для размышлений. Миленькая моя Сереженька, я тебя очень люблю и жду. Целую крепко-крепко. Твоя любящая жена, Риточка. Здравствуй, Риточка. Все не дождусь от тебя письма. Хожу каждый день на почту, всем есть, а мне нет. Я очень жду их. Служба наша идёт нормально, сегодня вроде бы сделали много, а вчера и позавчера провалялись. Время идёт, через неделю будет месяц нашего пребывания в знойных кулундинских степях. Остаётся ещё месяц, а работы очень много. В понедельник с прорабом пишем первые наряды за месяц. Посмотрим, что получим. Но уже сейчас выясняется некоторая нехорошая система, как проставляют местные коэффициенты студенческие. «Посылаю тебе вырезку из районной газеты». На первой полосе огромная статья о нас, то я, наверное, уже прочитал и посмеялась вдоволь. Тут приезжала комиссия из райкома. Мы просто поговорили по душам, никакой о газете речи не шла, и никакой степной романтики я, конечно, не говорил. Наша правдивая пресса любит всё округлять и разрисовывать цветочек. Я им в основном жаловался на директора, на перебои с машинами, кирпичом и раствором, но всё равно прочитать об отряде Фалтяни в газете приятно. Набрал на почте газет на весь отряд, И полетели клочки газет по всей стране. Сегодня мне двадцать два. С одной стороны вроде круглая дата, а с другой нет. Что-то уже удалось сделать, но главное, что нашёл тебя. Очень люблю. Вечером будет первая попойка. Всё, Риточка, перерыв кончился, я еду на работу. Письмо пишу уже второй день. Машина сигналит уже пять минут. До свидания. Целую крепко. Твой Сергей. ЭКОНОМИКА СТРОЙОТРЯДОВ. 80-е. Стройотрядовское движение организовывалось централизованно сверху и самостоятельно крутилось внизу. Вся система держалась на областных штабах ССО при местных обкомах и горкомах ВЛКСМ. Обычно в каждом обкоме был один из заместителей секретаря, который отвечал за это направление. Основная задача штаба заключалась в подборе объектов работ на предстоящее лето. Я точно не знаю, в каком виде проходила эта разнарядка, то ли ее спускали сверху, то ли эти заявки изначально формировались на местах, но по факту уже к концу декабря в областном штабе лежал большой список объектов со всех концов страны. Эти списки областной штаб и распределял между ведущими вузами, которые в свою очередь распределяли их внутри себя. Тут за работу брался комитет комсомола каждого института, который собирал своих будущих командиров отрядов и между ними окончательно распределяли, какие объекты брать, куда ехать. Важную роль играл наработанный опыт прошлых лет и связи. Отряды из нашего фолта уже несколько лет подряд ездили в конкретный совхоз в Ключевском районе Алтайского края, поэтому мы старались забить за собой именно это место. Предшественники подтверждали, что место там хорошее и платят неплохо. Фронт работ определялся на месте. Для этого каждый командир отправлялся туда заранее познакомиться с руководством принимающей стороны и обсудить конкретные объекты, которые предстоит построить. И тысячи студентов-командиров разлетались зимой по всей стране договариваться на местах. Все расходы по перелёту и командировочным брал на себя областной штаб. У них был на это какой-то бюджет, датированный сверху. Такие расходы в последующем не компенсировались напрямую принимающим колхозам и не вычитались из нашей зарплаты. Это была прямая государственная дотация в пользу студенческого строоотрядовского движения. Точно так же деньгами сверху оплачивались и авиажелезнодорожные билеты для всего отряда когда мы летом уже с всем составом выдвигались на место дислокации. Принимающая сторона решала вопрос проживания и питания. Мы иногда брали с собой повара или повариху, но оплата питания была за счет контор. Фронт работ полностью определялся местным начальством, которое нас принимало. Скажем, в Степном Алтае это был председатель колхоза, а в Горно-Алтайском строике директор строительной конторы. Нужно построить два жилых дома, перекрыть крышу коровника, возвести гараж, штукатурить детский сад. Но, возможно, будет и что-то другое. Работы будет много. Такую задачу я слышал всякий раз, когда приезжал договариваться о делах. По факту, конечно, все менялось и сильно отличалось от предварительного плана, о котором договаривались зимой. Собственно, договоренностей, как таковых, и не было. Нам приходилось браться за все, что дадут. Ведь главное в это объекты и объемы. Основной целью, а значит, и головной болью командира, было отсутствие простоев. Отряд мог хорошо заработать, если с первого дня будет загружен работой, и работа будет непрерывной. Важным фактором были машины, стройматериалы и прочее, что мало зависело от нас самих. И, соответственно, основная задача и забота командира заключалась в налаживании контактов с местным начальством. Нужно было выбивать стройматериалы, автотранспорт, организовывать работу бетонно-растворного узла, пилорамы и так далее, и тому подобное. Все эти вопросы решались на месте и всегда в авральном режиме. Тут царила настоящая советская свобода. Когда не действовали разнарядки сверху, А все зависело от твоего напора, умения протолкнуть, дозвониться, успеть, дождаться, не опоздать. Никто из обкомовского или колхозного начальства не помогал. Тут по полной включалась наша собственная мотивация заработать. Нужно было быстро бегать, чтобы успеть построить больше. Оплата работ производилась исключительно на формальных советских принципах и основах. Мы закрывали наряды, которые рассчитывались на основе ениров и единых норм и расценок. Тогда не было свободного рынка или произвольно придуманных цен. Все было четко описано в толстых талмудах. Важно было только надергать из них то, что могло описать нашу работу. Главное, ничего не забыть. Мы вчитывались строки снипов и юниров, перечитывали их от корки до корки, чтобы по максимуму впихнуть в наряды все. Можно ли четко описать на бумаге каждый этап, каждый шаг и шажок в работе, да еще предварительно оценив его в рублях? Конечно, нет. Вся работа, даже однотипно, сильно отличается друг от друга и зависит от массы нюансов. Но вариантов не было, мы исходили из того алгоритма действий, который был. Самой выгодной работой почему-то было лить бетон и устраивать ленточный фундамент, хотя на деле это было легче и понятнее всего. А вот кладка кирпича была утомительна и плохо оплачивалась по янирам. Сильно помогал студенческий коэффициент, который почти на четверть увеличивал нашу зарплату только за то, что мы были студенты, а также северный коэффициент, если строек был где-то в Сибири или на Дальнем Востоке. Поэтому самыми престижными были далекие сибирские стройки. Там можно было заработать больше всего. Денежные вопросы решались напрямую с колхозом или строительной конторой. В обком мы лишь постфактум присылали цифру объема выполненных работ для галочек в их отчетах наверх. В нашу финансовую кухню областной штаб и обком комсомола не вмешивался. Не помогали, но и не мешали нам. Тут все зависело от договоренности на месте. Примут твои наряды или нет? Сильно будут спорить или нет? Никаких взяток или доплат местному начальству не было. По крайней мере, я в своей практике такого не помню. Выбив нарядом, мы распределяли деньги между собой, обычно с учетом КТУ, коэффициента трудового участия, где учитывалось количество трудодней и квалификация. Если ты был бригадир, мастер или командир, заработки получались очень большие. Мы работали круглые сутки, почти без выходных, и потому объем сделанных работ был намного больше, чем у тех, кто работал в местном колхозе, в постоянном штате. Плюс студенческий, плюс северный, плюс бесплатный авиаперелет, бесплатное питание и проживание. И получалось, что студент за лето зарабатывал столько, сколько средний советский человек зарабатывал за весь год. По сути, советское государство через комсомол подпитывало студенческое движение большими деньгами. Довольны были все. Обком комсомола занимался нормальным полезным делом, а не только абстрактной и бестолковой идеологической работой. Обкомовские начальники отчитывались об объемах сделанных нами работ получали свои лычки, продвигаясь по комсомольской партийной лестнице. А мы, студенты, хорошо зарабатывали, одновременно готовя к себя к настоящей взрослой жизни. Постскриптум. Это был неоценимый опыт погружения в реальную советскую действительность, где ты на практике учился, как жить и зарабатывать в СССР.